Глава 3. Проблемы духовного самосовершенствования. Путь ученичества. Испытания. Испытания как закон ученичества. 23 апреля 38. Да. Каждый, вступивший на путь служения общему благу, неизбежно подвергается всевозможным испытаниям которые являются следствием усиленной духовной и мыслительной работы, а также и ускорения изживаемой им кармы. Ведь каждый мыслительный процесс нечто изменяет в нашей карме. Поэтому, если он направлен на благое строительство, то происходит и соответственное очищение. Но очищения эти бывают болезненные. Благо, если мы сумеем полюбить трудности. Ибо только личный опыт, личные переживания и страдания научают нас великому терпению и милосердию, качеством, лежащим в основании всех достижений.